Языки пламени уже вырывались из всех окон первого этажа. В мерцающих вспышках мелькнули силуэты мечащихся людей. Ваймс повернулся к толпе. «Эй! Да что с вами? Быстро организуйте цепочку и давайте сюда воду!» «Это их чертово посольство!» – раздался голос из толпы. «Во-во! Это же Клайская территория, верно?» «На Клайскую территорию нельзя вступать!» «Ведь это будет торжение, вот что это будет!» «И они нам не разрешают!» Произнес малыш с полным ведерком воды в руке. Ваймс повернулся к воротам посольства, которые охраняли двое стражников. Взгляды солдат панически метались от объятого пламенем посольства к толпе и обратно. Клачцы нервничали. Хуже того, они нервничали с мечами в руках. Напряженно улыбаясь, держа в вытянутой руке значок, Ваймс медленно двинулся к воротам. На значке был выбит герб, маленький такой, почти невидный. Командор Ваймс, городская стража Анкмор парка. Представился он, как ему показалось, бодрым и дружелюбным, выражающим всяческую готовность к сотрудничеству тоном. Стражник клатчец жестом показал ему, чтобы он убирался. Прочь отсюда. Только и смог сказать Ваймс. Он посмотрел на приоткрытые ворота, потом опять на стражника. Там в горящем здании кто-то закричал. «Ты! Подойди сюда! Видишь это?» Указывая вниз, крикнул он клачцу. Стражник сделал неуверенный шаг вперед. «Здесь, мой друг, территория Анкморпарка", Продолжал Ваймс. «И ты, находясь на ней, препятствуешь мне в выполнении моего...» Он, что было силы, врезал клачцу кулаком в живот.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 Человечек бросил на Ваймса панический взгляд. Бумаги, которые он нес, водопадом посыпались на землю. Кто-то дернул Ваймса за плечо. «Ты умеешь лазать через стены, господин Ваймс!» «Кто ты так?» Новоприбывший повернулся к съежившемуся от страха человечку с документами и со всего размаха врезал ему в челюсть. «Я спаситель бумаг!» Человечек еще не успел упасть навзничь, а с головы его уже сорвали тюрбан. «Сюда!»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 Тот обладал крайне ценным качеством, а именно несгораемостью. Но лазанье по лестницам не его специализация, и среди обычных ступенек лишь редкое выдержит вес голема. Ваймс опять посмотрел на окно, откуда теперь валил густой дым. Человека, взывавшего к спасению, уже не было видно. «Ты умеешь летать, господин Ваймс?» Он посмотрел на дымоход. Тот изрыгал пламя.